десятых лишним человек присутствовавших на совещании уставились на Ари, словно он был не в своём уме. Прошла целая минута, никто не проронил ни слова. Наконец Заев Гельбов встал на ноги. Ари, боюсь, что я тебя не понял. Вы же ведь в самом деле собираешься понести 250 детей вниз по обрыву до да ещё ночью? Так точно. Ведь это же опаснейший спуск для мужчины, идущего днём и налегке, вмешался доктор Либерман. Понести на спине детей, да еще ночью, это просто немыслимо. Некоторые обязательно свалятся. Приходится идти на риск. «Но Ари, — сказал Зеев, — им придется пройти совсем близко от Абуеши. Их непременно обнаружат. Мы примем все меры, чтобы их не обнаружили». Все в один голос запротестовали. «Молчать! — крикнул Ари. — У нас тут не митинг. Смотрите, не проговоритесь. И без паники». А теперь расходитесь все. У меня еще куча дел. В течение всего дня арабы обстреливали Гандав, но особенно упорно. Ари разработал с каждым начальником отделения план эвакуации до малейших подробностей. Был составлен график, где было предусмотрено все минута в минуту. Все те, кто знал о готовящейся операции, ходили в задумчивости со страхом в сердце. Сколько могло произойти непредвиденного. Кто-то мог поскользнуться и вызвать панику. Арабские собаки в Абу-Еше могли почуять их и залаять. Кассий мог пронюхать обо всем, воспользоваться тем, что все селения в долине остались без оружия, и напасть на них. Вместе с тем они понимали, что ничего другого придумать было нельзя. Еще неделя, еще десять дней, и положение в Гандафне все равно станет отчаянным. Вечером Давид Бен-Ами, который собрал свой отряд в Яделе, посигнализировал Гандафну, что как только стемнеет, они отправятся в путь. Всю ночь 400 добровольцев карабкались по скалам и в полном изнеможении добрались до Гандафну ещё до рассвета. Ариб встретил их в окрестностях села и велел спрятаться в лесу. Нельзя было допустить, чтобы арабы заметили их из форта Стер и в самом и в самом селении, лучше, чтобы их не видели во избежание паники. Они остались в лесу до самого вечера. Без десяти шесть, ровно за сорок минут до захода солнца, они приступили к проведению операции. Детей, подлежащих эвакуацией, накормили ровно без пяти минут шесть. В их молоко подсыпали снотворное. В шесть пятнадцать детей уложили спать на подземных нарах. Они еще попели немножко, но вскоре крепко заснули. В шесть тридцать две солнце зашло за форт Астер. Али созвал всех взрослых на совещание перед детским убежищем. "Слушайте внимательно, строго сказал он. Через несколько минут мы начинаем эвакуацию детей. Вас вызовут каждого по имени, и каждый получит соответствующее задание. Всё должно идти строго по утверждённому графику. Помните, что малейшее отступление от графика подвергнет опасности жизни детей, жизнь бойцов, а также вашу собственную. Никаких вопросов или споров." против каждого, кто не выполнит точно порученное ему задание, будут приняты самые строгие меры. В 6:45 Ярдана Бен-Кенан выставила вокруг Гандафны караул из детей старших возрастов. Караул был в четверы больше обычного, чтобы исключить проникновение лазутчика и раскрытие операции. Заевгильбо и его 20 пальмахников двинулись в горы, чтобы прикрыть Гандафну сверху. Как только поступило донесение, что караул расставлен, 25 жителей селения спустились в убежище, чтобы тепло одеть спящих детей. Китти обошла всех, чтобы удостовериться, что снотворное подействовало. На губы каждого ребенка наложили пластырь, чтобы они не заплакали во сне. В 7.30 все дети были готовы к отправке. Только тогда Ари вызвал отряд из леса. Тут же расставили цепь и передавали детей из рук в руки. Детей сажали в специально сшитые из лимней сёдла, укрепляли их на спине у бойцов, чтобы обе руки были свободны для спуска и обороны. 8:30. 250 бойцов и их сонный груз подвергли окончательной проверке. Затем они двинулись к воротам поселения, где их уже ждал охранный отряд из полтораста бойцов, вооружённых автоматами. Сарево главы не перешагнули через край обрыва. Один за другим люди исчезали в ночи, пока не скрылся последний. Оставшиеся молча стояли у ворот. Делать было больше нечего, оставалось только ждать. Они отправились в убежище, чтобы провести там бессонную ночь и дрожать за судьбу детей и конвоя. Китти Фремонт осталась у ворот. Больше часа она смотрела вперед в темноту. Да, ночь нам предстоит длинная. Раздался голос у нее за спиной. «Не лучше ли вам вернуться, а то ведь холодно?» Китти обернулась. Рядом с ней стояла и Ордана. Впервые с тех пор, как они познакомились, Китти была искренне рада этой рыжей сабре. После того, как она решила остаться, она все больше и больше проникалась уважением к Ордане. Именно благодаря ее усилиям в Гандахне царил такой образцовый порядок. Она сумела внушить юношам и девушкам из отрядов Гадны, Какое-то заразительное спокойствие, и они вели себя, как видавшие виды вояки. Несмотря на все трудности, обрушившиеся на Гандафну в дни осады, Иордана оставалась спокойной и энергичной. На ее плечах лежала немалая ответственность, а ей еще двадцати лет не было. Зато она обладала теми неуловимыми качествами лидера, которые вселяют в окружающих уверенность и спокойствие. — Да, нам предстоит очень длинная ночь, — в тон ей ответила Китти. «Давайте проведем ее вместе», — предложил Иордан. «Я выдам вам маленький секрет. У меня в штабном бункере припрятана бутылка коньяка. Мне кажется, что сегодняшняя ночь — самый подходящий случай, чтобы распить ее. Подождите меня в бункере. Мне надо только снять кое-кого с поста. Через полчаса я вернусь». Китти не двигалась с места, и Иордана взяла ее за руку. «Пошли, тихо, — сказала она. Делать все равно больше нечего». Китти сидела в бункере и нервно курила одну сигарету за другой. Наконец вернулась и Иордана. Она сняла коричневый шлем, и длинные рыжие локоны упали ей на плечи. Она потирала то щеки, то руки, чтобы согреться, затем достала бутылку коньяка, которая была припрятана в стене бункера и слегка присыпана землей. Сначала она вытерла бутылку, затем налила Китти и себе по рюмке. «Дыхаем», — сказала Иордана, отпив глоток, — «вот это хорошо» по каким потребуется, чтобы меновать абуешу. Не раньше полуночи, ответил Иордана, я всё время стараюсь уверить себя, что всё будет хорошо. Но тут же начинаю думать о том, что может случиться то одно, то другое. Как же можно не думать об этом, ответил Иордана, всё это теперь в Божьих руках. В Божьих, да, в этой стране Бог действительно творит особые дела. «Если вы в Палестине не уверуете в Бога, — сказал Иордан, — то вряд ли вообще уверуете когда-нибудь. Я не помню, когда мы могли обходиться без веры, а переться-то нам больше не на что». В устах Иордан и Бен Канаан эти слова одновременно звучали и странно, и нисколько не странно. Судя по внешности Иордана, нельзя было сказать, что она верующая женщина. Но что же, если не вера давала ей силы выдержать все трудности и напряжения? «Китти», — сказала вдруг и Ордана, — «я вам должна в чем-то признаться, мне ужасно хочется, чтобы мы стали друзьями». «Почему?» «Потому что вы меня научили кое-чему. Чему-то такому, в чем я раньше ошибалась. Я смотрела, как вы работаете с детьми, и кроме того, я знаю, что вы сделали для Ари. Когда вы решили остаться здесь, я что-то поняла. Я поняла, что такая женщина, как вы, может не уступать в мужестве любой из нас». Раньше я думала, что женственность признак слабости. Спасибо, Иордана, слабо улыбнулась Китти. Не боюсь, что мне бы сейчас пригодилась капля вашей веры или мужества, или как это правильно не назвать. У меня такое чувство, что я вот-вот развалюсь на части. Китти закурила ещё одну сигарету. А Иордана налила ей ещё рюмку коньяка. "Я всё время думаю", сказала Иордана. "Вы очень подходите, Ари. Кит покачала головой: "Нет, Иордан. Мы с ним, как у нас говорят, хоть и хорошая пара, но не созданы друг для друга. Очень жальки". Кит взглянула на часы. Она знала ещё с совещания, что примерно в это время колонна должна добраться до первого почти отвесного обрыва. Им придётся спускаться с детьми на спине по верёвкам один за другим. Спускаться нужно было по меньшей мере метров 10. Оттуда они должны будут ползти вниз по мягкому грунту. Расскажи мне лучше о себе и о Давиде, быстро сказала Китти. Гердана вся просияла. О, мой Давид, мой милый, чудесный Давид. Где вы с ним познакомились? В Иерусалиме, в университете. Я только поступила туда и уже на завтра с ним познакомилась. Мы только увидели друг друга и с первого взгляда полюбили. И никогда не переставали любить. У меня с мужем всё было точно так же, сказала Китти. Мне, конечно, понадобился весь первый семестр, чтобы хорошенько дать ему понять, что он меня любит. Мне понадобилось больше, улыбнулась Китти. Да, мужчины бывают порой удивительно недогадливы. Но когда наступило лето, он уже ясно сознавал, что без меня он жить не может. Мы с ним отправились тогда в археологическую экспедицию в Негев. Мы пытались установить точный маршрут Моисея и десяти колен по пустыням Син и Параан. Я слышала о тех местах, где те какие обжитые. Ну уж нет. Там находятся развалины сотен древних набатейских городов. В цистернах до сих пор есть вода. Если повезёт, можно наткнуться на интереснейшие находки. Это интересно. Это и впрямь интересно, хоть работа очень тяжёлая. Давид любит раскапывать развалины. Он ещё живо чувствует древнюю славу нашего народа. Впрочем, не он один. Потому-то и нельзя оторвать евреев от этой земли. У Давида великие планы. Как только война кончится, мы с ним вернёмся в университет. Мне осталось получить звание магистра, а Давиду доктора. Тогда он приступит к раскопкам большого-большого древнееврейского города. Он хочет проводить раскопки в Хатзоре, прямо здесь в Хуле. Пока всё это, конечно, одни мечты, для этого нужны большие средства и мир, Ярдана иронически засмеялась. Мир конечно, абстрактное понятие и иллюзия. Я даже не могу себе представить, что это такое мир. Может быть, вам покажется скучно. Не знаю, ответила Ярдана, и в её голосе послышалась усталость. Хоть бы один раз в жизни увидеть, как люди живут нормальной жизнью, а по путешествовать вы не хотите путешествовать. Нет. Я делаю всё то, что делает Давид. Иду туда, куда идёт он. Но признаться, мне бы хотелось когда-то поехать куда-нибудь. Всю жизнь мне вталкивали, что у нас не может и не должно быть ничего, кроме Палестины, но время от времени я чувствую какое-то удушье. Многие из моих друзей уехали из Палестины. Похоже, что мы с Абрам для того и родились, чтобы воевать. Мы просто не можем жить в другом месте. Рано или поздно все возвращаются в Палестину. Правда, женщины тут быстро стареют. Иорданов внезапно замолчал. Это же всё коньяк, наверное, сказала Анна. Вы, конечно, знаете, что сабры совсем не умеют пить. Кити улыбнулся Ордани и впервые почувствовал сострадание к этой девушке. Она погасила сигарету и снова взглянула на часы. Время шло ужасно медленно. Где они теперь? Всё ещё у первого обрыва. Для спуска им потребуется по меньшей мере часа два. Китти тихо вздохнула, а Иордана уставилась в пространство. О чем задумались? О Давиде. И о детях. В то первое лето мы нашли в пустыне кладбище, которому было не меньше четырех тысяч лет. Мы нашли там прекрасно сохранившийся скелет маленького ребенка. Может быть, он умер по пути в обетованную землю. Давид отсмотрел на этот скелетик и плакал он такой осада Иерусалима не даёт ему покоя ни днём ни ночью я знаю он вынашивает какой-то безумный план чтобы выправить положение я это знаю точно